Помните, я говорила, что почивший монарх даже народ с пустошивую изде держал? Ха, улыбнулся я. Ошейник уже сброшен, значит. «Все верно, кивнула маркиза. Они тоже придут, и именно их вопрос решит, кто по итогу сядет на трон королевства. Расскажите подробнее, попросил я, положив локти на стол и опустив подбородок на тыльную сторону обеих ладоней. Кажется, я уже придумал, какими наей ещё клубью 30. -е. Ваше величество, гости уже начали пребывать». Служанка постучала в двери личных покоев королевской четы, оповестив хозяйку о начале грандиозного события. Очень величественного, но грустного. Сидя на диване, ровно держа спину, как и подобает монаршей особе, но закрыв глаза и набирая сил, глубокая старушка прокручивала в голове свою жизнь. Видела те дни, когда она была маленькой, и ее привели в этот дворец, чтобы познакомить с мальчиком по имени Эммануил. Видела образы, как она гуляет с ним по саду, как вышла за него замуж, как привела в этот мир двух сыновей. Возможно, мне просто нужно было последовать за тобой, вздохнула она, открыв глаза и осознав себя одинокой женщиной, ждущей в пустой комнате ужасного конца. Спокойные будни исчезли, сменившись гневом земли. Внезапное бедствие прокатилось по королевству, перевернув жизни каждого, и даже ее не обошло. Ее муж, сильный, гордый монарх, не смог пережить этого. Дети тут же вцепились друг к другу в глотки. Тихая война, которая между ними шла, стала громкой и жестокой. А она тихо оплакивала мужа, думая только, как ей спасти их. Она любила детей. Мальчики в ее памяти всегда были двумя дружными лоботрясами, гоняющими по дворцу, донимающими рыцарей до да подглядывающими заслужанками. Поднявшись с дивана, женщина направилась к выходу. У нее не было власти, не было много влияния. Все, что она могла, спровоцировать встречу всех людей в королевстве, закатить бал, на который явятся обе фракции. Хотя бы из уважения к ней они не откажутся. Все придут. Она очень хотела, чтобы два мальчика помирились, чтобы вспомнили, как были дружны и как вместе решали проблемы время от времени, спрашивая совета у их отца. Этот бал был последним шансом для них, последний аккорд, который могла позволить себе увядшая старушка. Она подготовила все, что смогла, сделала все, что сумела, лишь бы не видеть смерть сыновей сразу за смертью мужа. Она хотела, чтобы страна, которую он покинул, продолжала существовать надеялась, что мир, который он создал, останется таковым и дальше. Но это было наивно, она и сама это понимала, что это так. Но все же, открыв дверь, женщина вышла из своей комнаты, направившись в общий зал. Громкая музыка даже отсюда была хорошо слышна. Сложив руки перед собой, грациозно вошла на балкон, тут же став центром внимания. Огромный зал, отделанный деревом и белым камнем, идеально для таких эпохальных встреч подходил. Он был самым роскошным местом во всем королевстве. На потолке висело четыре медных люстры, на которых горели сотни свечей. Воздух был тяжелым и очень сухим. Каждый, кто входил в зал, чувствовал, как ему становится душно. Чтобы хоть как-то сгладить это, на каждой колонне в зале висел цветочный горшок доверху наполненный кубиками со льдом. Кто-то из гостей уже танцевал, кто-то стоял у столов вдоль стены и разную выпивку пробовал. Длинный ковер в центре зала делил его на две части. Все, кто входил внутрь через парадную дверь, вставал на эту роскошную дорожку и мог пройти по ней до крутой лестницы. Там с балкона, за собравшимися внизу, наблюдали члены королевской четы и их приближенные. Стоило вдовствующей королеве выйти на этот балкон, как к ней тут же хлынули люди, но только те, кто мог подняться наверх. Остальным же приходилось ждать, пока ее величество спустятся к ним в зал для торжеств. Вы так устало выглядите, матушка, обратился к женщине взрослый тридцатилетний мужчина. Он подошел первым, хотя и выглядел так, будто ему не хочется. Поигрывая остатком вина в стеклянном бокале, он бросил на женщину только один взгляд. Ты как всегда слишком грубый, Троян, ответила ему женщина. Второй принц был одет в длинный костюм с красным отливом. Небольшой живот лежал сверху туго затянутого ремня. Красные волосы этого мужчины были коротко подстрижены, и только длинная челка была смазана маслом и уложена за левое ухо. Не обижайтесь на него, матушка, раздался со стороны громкий смешок. Еще один мужчина подошел к ним, и он был на пять лет старше своего брата, выше его на голову и значительно уже в талии. Словно как антипод своему агрессивно раскрашенному братцу, принц Чезари оделся в белоснежный фраг. Его длинные черные волосы спадали на спину пышной копной. Такого же цвета он подобрал себе туфли, галстук, поясы, мужские перчатки. "Мы очень благодарны вам за такой праздник", говорил он. "Даже если вы выглядите немного уставшей, это вполне естественно. ваших трудов по организации этой встречи было немало вложено". Женщина просто громко фыркнула. Она так старалась собрать этих двоих вместе, они просто смеялись над ней. Ласточка моя. Я что, правда так плохо выгляжу? расстроенно спросила она, обращаясь к невысокой девушке. Нормально, невыразительно ответила та. В отличие от своих старших братьев, она даже не захотела приблизиться, чтобы всех поприветствовать. Стояла у стола и просто тихонько цедила вино из бокала. На пухлом лице была целая смесь раздражения, скуки и бессилия. Ее пышное платье было прошито золотой нитью, и огромная юбка не давала никому приблизиться к столу, за которым девушка коротала время. Низенькая, слегка тучная и скучающая леди игнорировалась практически всеми, даже своими братьями, и эти чувства были более чем взаимными. Софа, можешь улыбнуться немного, попросила старушка. Ну, ради меня. Ладно. Кивнула та, отставив бокал и таки приблизившись к членам семейства. Кстати, сказала она. когда там этот бастард с той идиоткой придет?» Ты такая грубая, тут же хмыкнул Цезарий. Отец мало её бил, вот и не научилась манерам, вторил ему второй брат. Вы! мгновенно рассердилась девушка. «Герцог северных земель лорд Рохан И его сестра, принцесса Ария, прибыли. Громко раздался голос слуги у главных дверей. Все люди в зале, даже члены королевской четы, все повернулись на крик. Ох, ну наконец-то. «Миледи, позвольте за вами поухаживать. За одни бездействия наш монарх немного подзарядился. Не желая ехать во дворец на карете, мы въехали туда на нем, распугав всю обслугу. Даже если они уже были в курсе, что мы приедем, на водителя все равно чуть с мечами не бросились. Широкий двор принимал в себя больше сотни карет. Это был скорее парк внутри дворцового комплекса, все свободное место, в котором заставили лошадьми и каретами. Вкатившись туда, двигаясь по круговой дороге, наш монокар прибыл прямо ко входу в банкетный зал. Спустившись по трапу и бросив взгляд на дворец, я тут же обернулся и поднял руку, помогая своей сестре спуститься, подав ладонь. Несколько рыцарей у входа, стайка девушек, которые вышли подышать, пара курящих мужиков на балконе. Все как один встали на нас пялиться. смотрели, как взявшая за протянутую мной ладонь из неизвестной им самоходной повозки вышла такая роскошная девушка, что весь мир вокруг перед ней меркой терял краски. "Брат, на меня пялятся", сказала Ария, спускаясь по трапу и замечая, что звуки вокруг исчезли. Люди перестали дышать, птицы петь, ветер шелестеть травой и колыхать листья. "Разумеется", улыбнулся я. "Не будь я твоим братом, я бы точно от разрыва сердца подох". «Герцог Северных земель, лорд Рохан и его сестра, принцесса Ария, прибыли. Это оповещение многие ждали, если вообще не все. Столько слухов, сплетен, пересудов, столько легенд и домыслов ходило в королевстве, что их было просто не счесть. Специи, ткани, стекло, Из герцогства столько товаров ехало, что каждый муравей на дороге знал, насколько Рохан был баснословно богат. Его армия королевскую гвардию за десять минут разбила в пух и перья. Власть правителя всегда держалась на армии и деньгах, и обе эти составляющие у Рохана имелись с большим излишком. Про богатство, силу знали вообще все, а вот как он выглядит нет. Всем было интересно. И вот Двери в зал отворили. Под замерзший стук сердец наблюдателей внутрь вошел высокий статный мужчина. От юности на лице практически ничего не осталось. Острый подбородок и линия скул вообще не выдавали в нем сына Теодора, который всегда своим видом походил на посмешище. Изящный черный костюм неизвестной модели был для местных в новинку, но на такой фигуре он смотрелся невероятно целостно и красиво. На груди виднелся жилет, чем-то похожий на привычный камзол, но очень строгий и выверенный. Из небольшой прорези виднелся ремень, выполненный из какого-то белого металла. Такого же цвета на герцоге были перчатки и нательная рубаха, чей воротник был приподнят у шеи. И было еще кое-что: часы на запястье, Негрубые карманные часы, которые можно было носить только в специальном кармане из-за большого размера. Это были небольшие, наручные, покрытые бриллиантовой правые часы, Изумительно сверкающие и красивые, сочетающиеся с серебряной вязью, вышитой поверх черного пиджака у сердца, и такой же роскошной яркой, цветееватой брошью в форме слезы, закрепленной там же. Не было девушки в нижней зоне банкетного зала, которая бы не сглотнула слюну. Такой жених был для них желание любого золота. То, что он был бастардом, вмиг стало вообще неважно. Он был так красив, так утончен и чудовищно, возмутительно, неприлично дерзко и демонстративно богат. Однако даже все это меркло перед той девушкой, которая шла рядом с ним под руку. Едва ария показалась в зале, как все голоса стихли. Те, кто держал вино, поставили чаши на стол или вовсе разлили напиток под ноги. Те, кто обсуждал дела, Забыли, о чем вообще шла речь. На девушке было невероятное платье из невиданной ткани, ровный, чистый золотой оттенок буквально отражал свет, струился по телу девушки от шеи до пят, отражая блеск свечей и играя с восприятием каждого, кто на нее смотрел. Это платье не имело корсета, девушке он был просто не нужен. Она и так была практически идеальной, словно резная фигура, созданная руками божеств. Оно не имело длинной юбки, шло против любых правил дворянства. Обычно такое платье сочли бы банальным, простеньким, но только не это. На каждом сантиметре платья был выведен тонкий рисунок, маленькая гравюра, которая не бросалась в глаза, но сплеталась другими такими же, делая платье цельным монументом. Длинные, прозрачные как слеза и тонкие как волос ребенка, рукава вообще были немыслимым творением. Никто не мог знать, что же это за материал, такой, который мог быть таким изящным. Но дальше больше. На поясе у нее была целая россыпь жемчуга. Казалось, что кто-то все жемчужины с берега королевства собрал, сделал из них длинный пояс и отдал его этой девушке. Этот пояс опоясывал ее один раз. Второй виток был больше первого и опускался ей на бедро. Третий виток снова плотно обвивал талию, а четвертый уже спускался чуть ниже колена. Да один этот пояс стоил как все поместье любой уважающей себя дворянской семьи. Но, как будто этого было мало, на груди девушки красовалось жемчужное ожерелье, украшенное бриллиантами таких размеров, что он мог бы стать достоянием нации. Все знали, что эта семья богата, все знали, что она сильна. Но никто даже близко не мог осознать, насколько на самом деле все вокруг нищие по сравнению с северным герцогством. Сколько у них было дерзости явиться сюда, на бал, организованный королевской семьей, и демонстрировать свое превосходство вот так открыто. Это было так дерзко, так грубо, но так невероятно, безумно, ошеломляюще и прекрасно непонятный бастард и его сестрица, мало чем уступающая ему. Всего через миг после грандиозного появления стали иконой, от которой все люди, мужчины, женщины, все буквально Глава сошли с ума. 31. Вы только посмотрите на них. В углу зала, практически в полумраке, три человека ослерили взглядом вошедших людей. Герцог и принцесса шли впереди. И еще четыре девушки позади них, окружая полукругом. По правилам этикета каждый аристократ мог взять с собой на такое мероприятие одного слугу. Нередкость, когда благородная дама могла сменить за вечер одно или два платья. Ей просто необходима помощь, так что слугу о дворце было больше, чем танцующих и пьющих господ. Герцогские семьи, же, в качестве уважения к их статусу, имели право пригласить двух служанок на человека. Это она наших людей перебила. Четыре служанки, идущие за герцогом тут Тутже бросали глаза. Особенно первая, самая низенькая из них. Ее лицо было для всех незнакомо, но силуэт уж больно въелся в разум некоторых людей, наблюдающих за событиями недавней ночи. Мужчины переглянулись между собой, и первый из них кивнул. Раз так, действуем, как приказал его высочество. Вы только посмотрите на них, улыбался я, заходя в этот просторный зал. Со всех сторон, справа от нас, слева, с балкона сверху, всюду было так много ярких любопытных глаз. Кажется, даже музыка со стороны стихла. Едва вступив на ковер, мы тут же стали центром всеобщего внимания. Прекрасно выглядите, ваше превосходительство!» Бабушка Ари была первой, кто подошел к нам. Старушка из толпы знатных дворянок выскочила, почти подпрыгнула к внучке, осматривая ее полыхающим взглядом. Что же вы не сказали, что у вас такие мастера есть? Ай-ай-ай. Схватив Арию за руку, она вообще себя сдерживать не желала. Пойдём-ка сюда, дорогая, хохотала она, утягивая её в своё бабское логово. "Брат!" только и успела выдохнуть Ария, а затем её оттащили в сторону. Пятёрка женщин старше сорока лет обступили принцессу со всех сторон. "Как этот камень блестит, божечки!" Маркиза Розана слегка потёрла рукав неведомого ей платья, сокрушая сердцем. Если бы я знала, что Герцог Рох может такую ткань делать, я бы у вас платье на бал заказала, говорила она. Хороша, внучка, ничего не скажешь. Такую от бабушки прятала. Ария только неловко хихикать могла. Познакомься, душенька. Это герцогиня Терезия. Маркиза быстро представила главу этой группы женщин, вокруг которой все и собрались. Ария исполнила реверанс, поздоровавшись с подругой ее бабушки. Герцогиня правила портовым городом на юго-западе королевства, а когда бывала в столице, частенько заглядывала в поместье маркизы. Пусть они и были друзьями, но Арию с ней знакомить маркиза не торопилась. Так было раньше, но теперь все иначе. Здравствуйте, леди Ария. Такая же глубокая старушка, как и маркиза, герцогиня была еще более знатной и утонченной женщиной. Она могла не обращаться к Арии по титулу, но природная важность у нее на лице продержалась чуть больше, чем полсекунды. В жизни не видела, чтобы кто-то так много жемчуга добывал, вздохнула она, осматривая девушку горящим взглядом. Такой невероятный бриллиант! Вы действительно станете звездой этого вечера. Я не зря приехала. Благодарю вас, поглядывая со стороны, как мою сестрицу эти жадные и знатные дамочки почти на куски рвут, я только легонько посмеивался. В отличие от Арии, ко мне пока что никто не торопился подходить. Думаю, маркиза поэтому так торопилась увести внучку. На мое дерзкое появление должен был поступить ответ. Рассматривая толпу, я искал их все это время и быстро нашел странные жители пустоши варвары которых пригласили сюда я столько слухов о них слышал наши крестьяне шептались что у них даже шерсть по телу растет. я думал это все слухи нет это и правда так слева от лестницы на балкон у столов с закусками и рядом зона для отдыха стояла группа существ которую наверное ростом своим только бихолдером могли состизаться во главе я увидел женщину ростом точно больше 2 м Ее массивные плечи и руки больше подходили рыцарю, чем простой леди. Ее платиновые волосы были словно сокровища, спадали вниз до уровня поясницы, но были такими густыми и пышными, что больше походили на водопад. Не просто струились вниз по плечам, а поднимались вверх и падали вниз каскадом. Да так, что если бы у нее за спиной стоял человек, он мог бы просто исчезнуть с глаз, скрывшись за ними. Ее волосы казались нереальными, вообще неземными. Но самое странное это их ноги. Из-под белого платья, пошитого так, словно швея пародировала стиль королевства, выглядывали звериные лапы, больше подходящие льву или тигру, но никак не человеческой женщине. Из-под очень грубого, совсем не пышного, но белоснежно-белого платья выглядывали когти животного, но с несвойственным зверю антропоморфным видом. Словно ощутив на себе чей-то взгляд, Незнакомка с пустошей повернулась в мою сторону и тут же оскалилась во все зубы, обнажив длинные клыки, как у вампира какого-то. Я же в свою очередь просто подарил ей улыбку слегка кивнув головой. Кажется, моя реакция ее весьма удивила. Лицо девушки вытянулось слегка, а голова наклонилась. Правда, при этом она не забыла продолжать скалиться, из-за этого я едва смеяться не начал. Какая интересная прошептал я, гадая, сможет ли она прочесть по губам, а затем ощутил, как меня кто-то толкнул в плечо. Какой-то пузатый мужик в аристократичном кафтане прошел мимо и стукнулся о меня правым плечом. "Эй", сказал он, обернувшись полоборота. "Неплохо бы извиниться, да?" А выдохнул я, даже сперва удивился. Медленно похлопал себя по плечу, как бы отгоняя пыль и чувствуя, как шепотки вокруг затихает. Началось, значит. "Верно", сказал я, повернувшись к нему. "Я тебе разрешаю. Извиняйся". Люди на балконе повернулись на шум. Никто и слова не сказал, всем стало интересно. "Граф Тодор это специально сделал, да?" спросил кто-то, ожидая представления. "Вот кто это". Судя в глаза, я глянул в лицо ублюдка, которому у меня были свои счеты. Слегка лосоватый мужчина сорока лет, пьяный и уже успевший стакан вина на штаны опрокинуть. Когда мне описывали нашего соседа по территории, я его примерно таким представлял. как проницательно с моей стороны. Э? спросил тот. «Ты что сказал?» сказал? Ха! еще раз толкнув себя по плечу, я вздернул подбородок. Кому это ты тут тыкаешь, насекомое? Я думал, что же случится, а ко мне эту нелепую пьяную свинью отправили. Это всё? Я разочарован. Я граф, взвизнул тот, вытянул руку, тыкая в меня пальцем. А ты? Ха! Не сдержался я. Демонстративно выпустил воздух из лёгких, закрылся рукой и громко начав смеяться. Ты? повторил тот. Нелепое посмешище, которое лишила земель, людей, совести и чести, смеет тыкать в меня пальцем? громко сказал я. Сдохнуть захотел. Да как ты! взревел тот, а затем как-то вздрогнул, словно сообразив чего-то. Шестеренки в его голове скрипнули. Граф потешно оскалился, снял перчатку с руки и бросил ее в мою сторону. «Тогда давай сражаться. Так вот, что они хотели сделать. Думают, раз у меня нет магических сил, то убить меня можно в прямой дуэли, раз через наемников не получилось. «Я!» – сказал граф, а затем три мои служанки вышли вперед и за секунду времени окружили этого паразита с трех сторон. Три световых клинка выстрелили в его сторону и заключили шею графа в треугольную тюрьму. Он что-то хотел крикнуть, но девушки резко подняли руки, и тот был вынужден скинуть подбородок, чтобы ему не отрезали половину челюсти. Девушки еще сильнее руки подняли, и граф Тадор на носочки поднялся, но тром ощущая, как плавятся волоски у него на шее от цвета трех представленных к нему странных мечей. На дуэль меня хотел вызвать, улыбнулся я. Какой-то нелепый жалкий полудурок думает, что может вызвать на дуэль самого герцога? смех да и только. Медленно наклонившись к земле, я поднял брошенную в меня перчатку. Подошел к замершему на носочках и подрагивающему ничтожеству и демонстративно опустил брошенную им перчатку на свет меча, сжигая ее на глазах у всех. Я видел, что он что-то хотел сделать, как-то себя защитить. Но все тщетно. В окружении трех девушек и службы внутренней безопасности никто не может колдовать, как не пытайся. Глотая ртом воздух, он хлопал глазами и все силы тратил на то, чтобы не упасть и не остаться без половины черепа. Говорить и возмущаться в таком положении вообще было невозможно. После того, как сгорела брошенная перчатка, я также демонстративно и нарочито брезгливо снял свою перчатку и выбросил ее в сторону, так, как будто в дерьме вымозался. Ты думал, что стоит тебе открыть свою пасть, и я просто послушаю? Кто я по-твоему такой, а? Какой-то жалкий граф без земли, денег и людей, думает, что может оскорбить меня и потом еще на петушиную драку вызвать? Хотели посмотреть, как я отреагирую, если меня попробуют придавить настоящий дворянин? Ну так я покажу вам. Иша, сказал я. Маленькая девочка подошла ко мне. Теперь все четыре служанки собрались вместе. Я слышал, что этот отброс к сыну в столицу сбежал проговорил я еще ближе приблизившись к подрагивающему графу так как было возможно смотря ему в глаза с такого близкого расстояния что еще шаг и сам бы на световой меч напоролся найди его прошипел я крепя в гневе собственный голос найди его сына найди его жену и его дочерей узнай где этот граф живет! узнай имя каждого из его слуг каждого садовника каждого носильщика Узнай, сколько у него осталось коров. Узнай, сколько осталось овец. Узнай, сколько в его доме собак. Узнай, где амбары с вывезенным зерном и сколько мышей это зерно портит. Громко приказал я так, чтобы все слышали. Я хочу, чтобы завтра же все, кто окажется в списке, лишился правой руки и ноги. Отправь их этому ублюдку к вечеру. Поняла меня? Слушаюсь. Твердо ответила Иша, и по залу тут же могильный холод пошел. Даже затхлый выжженный свечками воздух стал казаться обжигающе ледяным. А теперь отпустите его, скомандовал я, и три девушки разом убрали в стороны световые клинки. Дрожащий всем телом граф рухнул на колени, глотая воздух. Я хочу, чтобы этот ублюдок умер последним. Пусть смотрит, что будет с теми, кто имел наглость открыть свою пасть и орать на людей, рожденных не с тем положением. Ты хотел сказать, что наше положение различно, да, граф? «Все так. Мы с тобой как небо и земля разные. Позволь-ка мне показать тебе, насколько огромна между нами разница. Отвернувшись от дрожащего на коленях придурка, я достал из инвентаря на глазах у всех из воздуха новые перчатки и надел их на руки. Простите меня, раздался сзади тихий всхлип. От на носочках на краю гибели, ублюдок блюдок вмиг протрезвел. Отдышавшись, он вскинул голову и в мою сторону кинулся. Однако тут же оказался придавлен ногой моих девочек. Простите меня взмолился тот, оказавшись давленным в ковер и лишившись возможности шевелиться. Простите меня, ваше превосходительство. Ха, усмехнулся я снова, поворачиваясь к нему. Наклонившись чуть ниже, смотря в эти испуганные и дрожащие глаза, я медленно надел на себя кровожадную ухмылку. Нет, процедил я. Как я смогу вытащить твоих покровителей, если прощу тебя на глазах у всех? Верно? Пусть знает, что будет с теми, кто вздумает играть со мной в подобные игры. Ённый герцог действительно такой, как о нем говорят, раздался со стороны голос. Тридцатилетний мужчина, одетый в костюм с красным отливом, спустился по лестнице в общий зал, громко хлопая в ладоши и привлекая внимание. Ваше превосходительство, этот бал организовала моя матушка. Как вы смотрите на то, чтобы закончить на этом? Вот как, улыбнулся я, повернувшись к спустившемуся ко мне уёбку. Если вы просите, второй Глава. принц, вторая. Ах, как же прекрасно, маркиза Розана смотрела со стороны на развернувшееся представление и закусила губу, поджимая подбородок от накатившего наслаждения. В такие моменты я особенно жалею, что молодость позади. Бабушка, Дорогая, ты еще молода. Ты не понимаешь, вздохнула женщина. Ты провелась немного времени и оттого не осознаешь, что мужчины такой породы невероятно редкое явление. Она смотрела в спину Герца Гуроха, но и не могла скрыть вожделение. Он не тупой пес на привязи, как первый принц, и не нахальный самоуверенный болван, как второй. Он, маркиза снова губу закусила. Он истинный хищник. Неужели не чувствуешь, как от его ауры тебя пробивает дрожь? Эти дурачки привели в дом чудовище в надежде его подчинить. Даже сейчас они едва ли способны понять, насколько сами приблизили свою смерть. Чёрт возьми, что это за служонки такие? На втором этаже на балконе люди с самого начала только один вопрос сами себе задавали: Как вообще можно было воспитать такого слугу? Это должно быть невозможно. Второй принц видел, как его подчиненного на носочки поставили и практически приговорили к смерти. Он просто хотел припугнуть Рохана, чтобы он был сговорчивее, но только хуже сделал. Сам подготовил актеров и сцену, на которой тот ослепительно засиял. Эти женщины могли приглушать магию одним своим существованием. Такого не могло случиться ни в одном мире. Такого не должно было существовать. Но все ясно ощущали Самое забавное, что и предъявить Рохану было нечего, он никаких правил не нарушил, просто служанок привел, как и все здесь. Да, необычных, но кто простых смертных приближенными делает, верно? Оружие принесли. Да это еще смешнее. Каждая аристократ считает свою магию лучшим в мире оружием. кто у всех какой-нибудь секрет да припрятан. Для дворян не редкость устраивать стычки, но обычно они всегда заканчиваются магическим поединком. Но не в этом случае. Несчастный граф на самом деле вот-вот жизнью расстанется вместе со всем своим семейством. Рохан даже шанса ему не давал, хотя мог бы. Тут не слепые стояли, все видели, как он из воздуха новые перчатки достал. А значит, у него точно есть силы. Он владеет магией, вообще непонятно какой, но владеет. Более того, он может использовать ее рядом со своими служанками, хотя никто другой такого не может. Что он еще достать вот так из пустоты может? Такой меч, как у этих троих, или еще что-то? Маг, на которого не действует магический камень, и люди, которые сами таким камнем являются. Бросаться в лоб на такую силу все равно что искать свою смерть. Все окончательно убедились, Рохан был новым вектором силы, которую невозможно игнорировать. Ион и Герца действительно такой, как о нем говорят заговорил второй принц первым, спускаясь с гостям в общий зал. Ему ничего не оставалось, кроме как бежать и спасать подчиненного. но не потому, что он хотел сохранить ему жизнь. Он хотел выступить миротворцем, хотел первым приблизиться к Рохану. Он хотел себе эту силу. Он смотрел на него, на служанок, мечтая забрать их себе. Ваше превосходительство, этот бал организовала моя матушка. Как вы смотрите на то, чтобы закончить на этом? Пути назад уже не было. Теперь все осознали, что роль Роха на выборе наследника будет решающей. Так вот, кто у нас тут из темноты командует? Ясненька. Если вы просите, второй принц улыбнулся я. Так долго из-за кулис командовал, но в решающий момент потерял терпение и раскрыл себя облеком и собственной жадностью. И он хочет себе трон забрать. Что за посмешище? Второй брат прав. Давайте не будем портить этот день кровопролитием, раздался еще один голос. Увидев, как второй принц побежал вниз, первый не стал в стороне оставаться и тоже поспешил спуститься. Здравствуйте, ваше высочество, улыбнулся я. Оба принца мельком глянули друг на друга, а затем впились в меня жадными взглядами. Я уже немного остыл. Нет смысла больше шоу устраивать. Не смею идти против ваших желаний, говорил я. Если этот человек сейчас же исчезнет отсюда, я про него и не вспомню, скорее всего. Отлично! захлопал в ладоши второй принц. Воистину милосердно. Мы столько внимания привлекли, аккуратно заметил первый принц. Кашлянул в кулачок, а потом дал отмашку для музыкантов. Продолжайте играть, крикнул он, а затем на меня посмотрел. Для важных гостей сегодня подготовили особое место. Почему бы не поговорить там, пока тут все веселятся? Тогда прошу вас, согласился я, жестом призывая проводить меня во внутренний дворец. Сегодня должны были быть решены определенные вопросы, и я попал на эту закрытую вечеринку как-то уж слишком легко. Не приглашённым оставалось пить и плясать. А я вышел следом за принцами из общего зала, отправившись по коридору в приемную. В центре комнаты был красиво вырезанный круглый стол, а также множество деревянных кресел вокруг него. Именно тут начиналась настоящая встреча аристократии. Граф Сайзер вошел вместе с первым принцем. Он тот, кто приехал ко мне в город Зарево и принес послание от наследника. Герцог Кастрель вошел вместе со вторым принцем. Первый представлял королевский город а второй провинциальное дворянство и армию. А потом девочка, простая слуга, привела внутрь делегацию с пустошей. Та самая женщина вошла во главе процессии, наградив всех сидящих улыбкой задержав на мне любопытный взгляд. Двери в комнату закрыли с той стороны, все слуги вышли. Герцогиня Терезия не придет?» удивился я, задумчиво глянув на пустующий стул. И словно увидев мое замешательство, герцог Кастрель поднял правую руку. Землетрясение сильно ударило по королевству, сказал он. Герцогиня Терезия решила отказаться от встречи сославшись на внутренние проблемы. Он сказал это не очень довольным голосом, а потом снова на меня посмотрел. А! -а тут же пронеслось у меня в голове. Вот почему она к моей сестренке прилипла, да? Вот ведь хитрожопая старая кошелка. Портовый город, наверное, весь разрушен землетрясением и цунами. Ей нужны деньги, чтобы восстановить его. Ну, а я самый близкий сосед, обладаю баснословным богатством. Эта старуха решила ко мне через Арию примазаться. Не пришла сюда на собрание, но появилась в столице. Все видели, что они там вместе с моей сестрёнкой щебечут. Значит, она позволила мне тут судьбу королевства решать, а потом встанет на мою сторону, типа благодарность за будущую услугу. Проклятие! Вот хитрая дрянь сделала меня своим должником, хотя я с ней даже не поздоровался. И первый и второй принц даже ухом не повели, когда герцог эту причину озвучил. Они слишком тупы, чтобы прочитать суть сообщения, хотя сам герцог в курсе и нервничает. Похоже, он тут единственный достойный противник. Мы знаем, что вам непросто, заговорила женщина, прибывшая сюда из пустошей. Ее голос был невероятно мягок для такого телосложения. Небольшой диссонанс вызывал, но вот взгляд был как у зверя. Ее клыки и глаза больше бы подошли животному. Я долго ждала этого собрания. Так что теперь скажите, заявила она. Что значит в этом году вы не дадите нам никакой Глава еды? Глава 33. Сильные создания Но первое, что приходит на ум, когда видишь представителей племен с пустоши – сильные. Не уверен, можно ли их другой расой назвать. Я еще ни разу такого термина не слышал. Но вот на людей они похожи лишь отдаленно. Высокие, сильные, имеющие черты диких зверей и под стать этим чертам огромные, мощные тела, даже у женщин. Леди Серебряная Луна, дочка вождя племени, ведущая эту группу, выглядит как жена, с которой лучше по пьянке не ссорится. Столь внушительная женщина может так по башке настучать, что кишка выпадет. Что значит в этом году вы не дадите нам никакой еды? Приятный голосок сквозил яростью, и хотя столь тонкая трель не звучала в наших ушах угрожающе, обрушившийся на стол кулак внушал опасения очень даже. Девушка лишь слегка кулаком по нему грохнула, а под нами аж пол захрустел. Что там о деревянном столе говорить? Вы же знаете, какое бедствие на нас обрушилось. Не растерялся граф Сазир. У нас огромный неурожай, поля затоплены. Мы не можем едой разбрасываться. Племя Шахрам, которым руководит отец Серебряной Луны, это самое большое племя у нас на границе. Когда почивший монарх только готовился надевать корону, это племя много проблем доставляло нашим северным землям. В пустошах почти нет ресурсов. Еды крайне немного, и местные племена часто устраивали набеги на королевство Тритан. Вместо войны Эммануил решил пойти на особое соглашение. Племя Шахрам стало получать финансирование от королевства Тритан, а взамен они реализовали свою воинственную натуру, сражаясь с соседями. Это племя за годы поддержки смогло так развиться, что подчинило себе всю округу. И вот когда они стали едины и так сильны, Мы решили объявить им, что больше не будет поддержки. Потирая переносицу, я размышлял, что это просто потрясающий пример идиотского планирования. Да вся южная пустошь нашему племени подчиняется. Мы не можем поддерживать свою численность без помощи со стороны. Серебряная луна практически прямым текстом говорит первому принцу, что без еды они начнут умирать с голода. Что случится, если объединённые племена начнут разом страдать? Можно было бы предположить, что начнут бойню между собой. Но если у отца этой девушки есть хоть немного поддержки, то выплеснуть свой гнев на Тритан будет куда сподручнее. Чужаков убивать всегда легче и благороднее, чем резать себе подобных. А-а, сообразил я. Понял. Так в этом и есть смысл. Наши люди и так достаточно пострадали, взял слово Герцог Кастрель, ссориться с нашими союзниками в такой момент, разве не самоубийство? Какой смысл о дальнейшем опускать королевство в хаос? Мы не сможем ничего контролировать. Как я и думал, второй принц будет всеми возможными методами пытаться помочь. Ведь если варварские племена хлынут на нашу землю единой волной, то первыми, кто попадет под руку, будет город Герцога Астрелия и вся его армия. Вот почему первый принц топит за отказ от помощи. Он хочет убить конкурента руками соседних племен. И что вы предлагаете? Взъелся на герцога граф Сезир. У нас весь запад уничтожен, Оттуда идут беженцы, их под стенами королевского города с каждым днем все больше. Скоро зима придет, А вы хотите сказать им, что все склады в городе должны быть открыты, а зерно нашим соседям роздано? Так что ли? Сложно спорить против таких аргументов. Королевство Тритан, мягко говоря, в жопе. У стен города я в самом деле много людей видел. Некоторых уже перестали внутрь пускать, потому что не смогут в будущем такую толпу прокормить. Если сейчас всем внутри объявить, что мы еще и пустошам платим, то бунт горожан неизбежен практически. Голодные бунты в долине так опасны, как бунт в столице. Вы хотите привести на нашу землю войну? Герцог Острель уже прямо начал обвинять власть города в будущем бедствии. Тогда, может, вы свои склады откроете, а? Тут же парировал граф. Ваша земля практически не пострадала. Ваша задача защищать нашу границу. Так может и сделаете что-то кроме крика и попытки обвинить его высочество в вашей некомпетентности? Герцог так сильно зубами скрипнул, что я едва в голос хихикать не начал. Две стороны конфликта так сильно друг на друга орать начали, что фактически забыли и о моём существовании, и о существовании нашей союзной делегации. Серебряная луна молча смотрела на них, и на её лице злость сменялась бессилием. В отличие от большинства представителей аристократии, варвары вообще не умеют держать лицо. По ним очень хорошо видны эмоции. Два рослых мужчины-зверя за хозяйкой очень рассержены и почти жуют собственные губы. Но она нет. Она не злится на нас, она в отчаянии. Теперь, когда ситуация для нее стала яснее, девушка тоже поняла, что их хотят использовать, и войны просто не избежать за своим народом, с королевством, с голодом, неважно. Ее люди будут гибнуть уже осенью и в очень больших количествах. Как будь вновь ощутив мой взгляд, уже второй раз за сегодня девушка глянула в мою сторону. Не знаю, что это, инстинкт такой или что-то магическое, но она снова глянула на меня в тот момент, когда я немного ей залюбовался. Имя Серебряная луна очень подходит ей. Никогда в жизни не видел настолько пышных серебристых волос. Никогда не встречал такой женщины. «Помоги!» Она не сказала это, губами дернула, но так отчетливо, что я смог прочитать. Я рассмеялся. Значит, в этот раз она поняла, что я заинтересован ею. Ничего не могу с собой сделать. Я никогда не встречал представителей другой расы и невольно попал под очарование. Не страшно конце концов она и так должна была стать частью моего плана. Ладно, ответил я, Так же не вслух, просто губами двинул. Поднял руку, призывая разгоряченных людей к порядку. Я против, громко сказал я, заставляя всех посмотреть в мою сторону. Мы не можем отдать зерно в пустоши. Нельзя приносить жертву граждан столицы ради будущего неизвестно кого. Я поддерживаю первого принца. Шок от моего выкрика так и отпечатался на лицах каждого в комнате. Ха! И только спустя мгновение его высочество Чезари не удержался. Громко хмыкнуло, дарив брата кривую усмешкой. Теперь на его стороне не только столица, но и два западных герцога было: герцог Крохан и герцогиня Терезия. Серебряная Луна замерла с непонимающим взглядом, а затем стиснула зубы с ненавистью скинула руки и со всего маху ударила ими о стол, развалив его в клочья. Вы пожалеете, бросила она, дрожа от ярости, и просто отправилась вон, выходя из комнаты. Смешки первого принца стали уж слишком громкими, настолько, что за ними скрежет зубов герцога Остреля почти затерялся. Глянув в мою сторону, последний хотел выплеснуть раздражение, но спешно сменил настрой и не стал этого делать. Иша, прошептал я теперь уже вслух, пусти тихо. Сделай мне одолжение. Где бы она ни была, она точно за мной наблюдает, а также все слышит. Наблюдая, как герцог пилит меня своим взглядом, я нарочито таинственно ему подмигнул. Все равно первый принц был слишком занят, чтобы так прозаметить. Глава заметить. 34. Поверить не могу, что они отказали нам. Выйдя из комнаты, никто из посланцев пустоши не сдерживал своё раздражение. Мы столько лет их щитом работали. Мы столько крови пролили. Мужчины сопровождения злились, а их глава желала убраться отсюда как можно дальше. Прошла несколько комнат, распугав слуг, а затем стала, как вкопанная, и запрокинула голову. Проклятье, почти прорычала она. Почему сейчас? Почему всё сваливается разом? Беда не приходит одна. Такое выражение есть у каждого народа. Можем мы ли ещё что-то сделать? Оставшиеся одни в пустом коридоре дворца, вдали от слуг, от танцев и веселья, они тут же ощутили удушье. Теперь, когда первый гнев спал, начинало приходить осознание, что все жители племени оказались на краю пропасти. Серебряная луна искала в голове способ хоть что-то сделать и ощутила со стороны странный холодок. Повернула голову, обнаружив недалеко невысокую девочку, подкравшуюся к ним практически бесшумно. "Стой", тут же сказала Серебряная Луна. Вскинула руку и остановила незнакомку, потому что отчетливо ощущала недомогание, родившееся из бегущей по её телу магии. Из-за неожиданного появления этой девочки Серебряная Луна задействовала свою силу и тут же пожалела об этом а Озноб и холод пробежался по её венам. Девочка просто приблизилась к ним, а в теле воинов пустоши словно вся кровь закипела. У каждого, кто применил силу, началась тошнота и головокружение. Иша остановилась, а затем отошла назад на пару шагов. Только успокоив свою силу и спрятав ману внутри источника, троица воинов смогла успокоиться и перестала испытывать боль. Я помню тебя сказала Серебряная Луна, отдышавшись от такого приветствия. Ты пришла вместе с тем человеком. Ещё в зале она ощутила опасность. Этот мужчина, Герцог Рохан, его запах сильно отличался от остальных. Он был особенным. От него отчётливо шла опасность, так же как и от его спутников. Эта девочка была там. Серебряная Луна её сразу заметила и не зря Как оказалось, рядом с ней невозможно использовать свою силу. Даже намёк на её проявление тут же причиняет народу пустошей боль. Серебряная Луна не знала, откуда взялись эти странные войны, но сражаться с ними было бы хуже всего на свете. Он хочет поговорить с вами, сказала девочка. Хотите? Серебряная Луна нахмурилась, но очень быстро взяла себя в руки и просто кивнула. Да, сказала она. Было неясно, зачем ее ищут, ведь только что тот мужчина дал всем понять, что не поддержит пустоши. Но отказывать было нельзя, не ему. Девушка чувствовала всем естеством, что тот мужчина особенный. Его запах, его аура, его сила Все это говорило ей, что вождь королевства Тритан не кто-то из тех мальчишек, с кем ей велели встретиться. Она долго ждала встречи с правителем, и сейчас все инстинкты кричали ей, что правитель не кто-то из тех людей, Отведи меня, попросила серебряная луна. Ей очень хотелось знать, почему тот мужчина отказал ей так грубо сразу после того, как ответил на ее просьбу: "Ладно. Я очень рад, что вы заняли мою сторону". Первый принц никак не мог перестать смеяться. Представители племени Шахрам вышли из комнаты с гневом на лицах. Второй принц ушел с раздражением и обидой. И только первый принц вместе со мной уходили оттуда последними, лучась самодовольством и радостью. Вы не пожалеете, как только я сяду на трон, то точно не забуду о вашей милости. Чезаре вообще не скупился на лесть и обещания. Приблизился ко мне едва не хватая под руку. За десять секунд он трижды меня по плечу похлопал. Давайте спустимся вниз. Теперь нужно как следует выпить. Продолжая наседать на меня, он призывал победителей спуститься к гостям, которые без нас уже могли заскучать. С удовольствием, улыбался я. Но прошу прощения, сперва мне придется отлучиться в уборную. "Как скажете", хохотал тот. "Буду ждать вас внизу". Проводив взглядом уходящего наследника и его свиту, я медленно убрал с лица улыбку и похлопал себя по плечу, которого он касался. Что за неприятный тип. Оставшись один, я прислонился спиной к стене и лишь пару секунд подождал, прежде чем со стороны раздались шаги. Невысокая служанка вышла ко мне, поклонившись едва ли не до земли. "Ваше превосходительство", сказала она. "Его высочество приглашает вас для личной беседы". «Пойдем», — кивнул я. Старый жук Герцока Стрель очень по-своему хорош. Иметь дело с умными людьми крайне легко, потому что тебе не нужно им все объяснять, одного намека достаточно. Иметь такого в друзьях хорошо. А вот во врагах не очень. Ну да ладно. Недалеко от зала для встреч, где мы обсуждали вопросы с едой, была небольшая гостиная. Тут было просто диванчик, стол и пара шкафов. Второй принц и герцог укрылись тут от чужих глаз сразу как закончилась встреча. Вы пришли, словно убеждаясь в своих догадках, герцог Кастрель наградил меня улыбкой, стоило войти в комнату. Я просто ему подмигнул, а он тут же слугу за мной отправил и пригласил сюда. Я мог отказать, но все же пришел к ним. Значит, он не ошибся в суждениях и теперь был очень доволен собой. Прошу прощения за такое представление. Я тоже улыбнулся, извинившись и перед ним и перед принцем. Вы были правы, говорил я. Его высочество Тезари не только крайне поверхностный человек, но и по долгам платить не намерен. Мне такое не понравилось, Герцог засмеялся. Но вы встали на его сторону, нахмурился второй принц. Ваши слова подвергают всю мою фракцию опасности. Ох, позвольте не согласиться, ответил я. Сейчас я все исправлю. Нужно только еще одного гостя дождаться пришлось пару секунд подождать. Негромкий стук прозвучал со стороны коридора, и я лично открыл дверь, встречая последнего гостя. "Прошу вас, леди Серебряная Луна. Как подобает джентльмену", я изящно провел рукой, приглашая ее в комнату. "А вы не промах", усмехнулся Герцог Острель. Его глазенки странно блеснули, когда он увидел вошедшую девушку. Догадки в его голове сложились в тройную теорию. Тут творился закулисный заговор против первого принца, и я не просто так публично его сторону принял. Теперь это стало для всех очевидным. Думаю, тут нет дураков, так что я скажу очевидное, объявил я, беря инициативу в свои руки. Первый принц решил замучить наших друзей голодом, вынуждая атаковать нашу границу. Это неплохой план. Он и армию герцога Остреля, поддерживающую его величество, перебьет». И соседние племена, которые набрали свою силу, ослабит. а затем выведет войска из столицы и просто зачистит остатки, забрав власть себе еще и прослыв героем. Это и правда хороший план, но я не согласен, говорил я. Я не могу позволить, чтобы без того разрушенное королевство столкнулось с такой войной. Мы после такого еще лет двадцать оправиться не сможем. У нас не только запад, но и север разрушен, окажется. Я согласен с тем, что мой брат безумен, кивнул принц Троян. Но разве не вы только что толкнули всех нас к этой трагедии? Как я и сказал, позвольте мне все исправить, улыбнулся я. Посмотрел на принца, на хмурящихся людей из пустоши. Позвольте я сам предоставлю им продовольствие. Всю еду, которую королевство обычно поставляло племени Шахрам, я отдам лично, заявил я, подняв вверх указательный палец. "Вы?" удивился принц. Даже герцог Кастрель брови от удивления поднял. Что уж говорить о варварах, которые громко дышать начали. "Я." Пришлось пару секунд выждать, чтобы все остальные осмыслили мое предложение. Можете считать это моей искренностью в вопросах лояльности ко второму принцу. "Это невероятный вклад." Пусть Троян и старался себя сдерживать, но улыбка сама собой на его лицо лезла. Но зачем вам? Вот что вы задумали, усмехнулся Герцог Астрель, перебивая своего ставленника. Хитрые глазенки старого лиса забегали с новой силой. Для того, чтобы передать столько провизии племени Шахрам, придется стянуть к нашей границе огромное количество повозок и людей. Но им не нужно заходить в королевство, они могут вдоль горного хребта пройти в ваше герцогство. А со стороны южного берега Тросейки это ничем не будет отличаться от военного сборища. "Горе, от ума, старик", улыбался я, продолжая слушать. «Все, что мне нужно, это заблокировать слухи и не пускать шпионов через единственный мост в сторону пустошей. И тогда все в столице решат, что на границе начинается большая война". Герцог так воодушевился, что едва ли плясать не начал. Ваше высочество, сказал он. Если герцог Крохан и в самом деле так сделает, то армия первого принца скорее всего покинет стены столицы, чтобы ударить нас в спину, хотя настоящей войны на границе не будет. Мы будем готовы к этому. Это хороший шанс. Мы можем уничтожить всю оппозицию. Не можем, улыбнулся я. Давайте сделаем так, чтобы она исчезла. Если уж нам не суждено закончить эту войну без жертв, До закончим ее одним наскоком. Нагнать панику росказнями, что моя армия на границе почти разбита варварами, не так уж и сложно, задумался Герцог. Но Чезари все равно будет осторожен. Может не получится, если он быстро отступит. А если наши союзники нам помогут? улыбнулся я, посмотрев на все еще растерянную представительницу племени Шахрам. Как насчет этого? подумав слегка, я решил увеличить ставку. Когда вы приедете ко мне с караваном, я не только выдам вам все, сколько должен был отдать прошлый правитель, но еще и сверху 30% накину. Отдам просто так, даже раньше, чем на границе война начнётся. Люди пустоше могли посчитать, что я просто их за нос вожу, так как однажды уже публично их опрокинул. Немного гарантий для наших союзников мне дать не Главное, чтобы они ко мне в гости приехали. Если я сделаю так, «Поможете нашему принцу закончить войну быстро без лишних жертв. Вы хотите, чтобы мы вместе с ними армию Чезари разбили? Все вместе? Шок на лице герцога был понятен. Да тут никто не мог предсказать еще час назад, что так переговоры пойдут. Это не очень хорошо, нахмурился второй принц. Нам придется их за нашу границу пустить. Да и люди могут не принять этого. На кону стоит не только трон королевства, но и жизни всех людей на земле вашего отца, ваше высочества, строго напомнил я. Ваш первый брат буквально хочет уничтожить все вокруг, обрекая всех людей на многие года ужаса, холода, голода и страха, только бы сесть на престол. Это наш шанс убить эту змею с минимальными жертвами. Люди поддержат вас, когда узнают, что таким поступком вы спасли от разорения и так истерзанное королевство, стоящее на краю гибели. "Да", закивал тот. "Да, верно. Ваше высочество", растерялся Герцог. "Я ведь по сути предлагал сделать то же самое, что хотел первый принц, просто наизнанку. Но тут, как говорится, это другое, понимать надо". Он подумал, что что-то упускает. Но ведомого принца было легко убедить, и это правда был неплохой шанс. Я не врал им, это был лучший выбор из всех возможных, Астрель тоже понимал это. Прошу прощения, внезапно сказала серебряная луна. С самого начала она как будто и не особо слушала, смотрела на меня странным взглядом и сейчас решила спросить. Вы хотите, чтобы мы пришли к вам тропами вдоль горного хребта, и вы заплатите нам из своего кармана? Заплатите даже больше, чем прошлый правитель. Но взамен мы должны просто сыграть роль диких варваров, сперва атакующих королевство, а потом помочь этому королевству убить наследника. Именно так, улыбнулся я. Небольшой спектакль, оплата за который будет идти вперед. Поможете нам? А если я заберу провизию и просто уйду? Хитрый взгляд девушки дополнился такой же улыбкой. Я ничего не ответил, только нахально подбородок поднял. Думал только: как только ты придешь в моё герцогство, тогда и поймешь, что взять зерно и уйти не заплатив, будет огромной ошибкой. Ты так не сделаешь. А затем все же незаметно двинул губами: Я тебе верю. Хорошо, тут же сказала она. Два воина за ней слегка удивились такой категоричности, но у них не было власти возражать ей. "Я согласна", кивнула Серебряная Луна. "Сейчас же вернусь в племя и соберу всех". "Отлично", улыбнулся я. "Ваше высочество", обратился я ко второму принцу. "Вы согласны?